исток знаменитой сибирской кооперации – свобода и коллективность. Но где свобода в начале века? Крестьянское электричество не в состоянии осветить родимых углов. Там нет и тени никакой свободы. Наоборот, давление выкупных платежей на землю, полученную в 1861 году, малоземелье, растущая бедность – разве это свобода? Да к тому же растет долг банкирам за ростовщические суды. В деревню врывалась новая сила, и никто, ни община, ни дворянин-помещик не мог противопоставить ей что-либо серьезное. Современный исследователь отмечает, что вплоть до Столыпинской реформы, особенно прибыльным для финансовых дельцов, было ипотечное дело, связанное с выдачей суд под заклад земли. Частичным земельным банкам и мелким ростовщикам было выгодно сохранение общины с ее круговой порукой. Бородай. Так где же свобода? Свободы не видно. Даже Витте, по его собственному выражению, всего лишь щупал почву и встречал явное нерасположение государя и государственного совета. На более решительный шаг у Витте не хватило нравственных сил. Тут надо было либо рисковать своим положением и доказывать необходимость срочных перемен, либо уметь ставить вопрос, лавировать, иметь всегда под рукой довод. А я ведь предупреждал. Сергей Юльевич был реалистом и отступил. Нужен другой герой. И он появляется. Дело производства о дворянине студенте санкт-петербургского университета борисе Викторовиче савинкове приметы бориса савинкова рост средний не больше двух аршин семи вершков телосложение слабого наружность производит впечатление подвижного нервного человека сутуловат плечи гнутые вперед глаза карие беспокойно бегающие близорук взгляд суровый часто прищуривается. Цвет волос на голове и усах каштановый. Голова лысая, коротко острижена, круглая. Немного нагибается вперед. Лицо. Овальное, худощавое в веснушках. Лоб. Несколько покатый. Нос. Продолговатый, тонкий, ровный, с малозаметной горбинкой. Губы. Тонкие, верхняя, немного вздернута и с небольшим утолщением. Усы. Небольшие, редкие, и под носом на верхней губе маленький пробел, то есть очень редкие волосы усов. Веки. Верхние немного утолщены и морщинистые. Походка. Руки при походке обыкновенно держат прямыми, опущенными вперед, и при походке наклоняет весь корпус вперед. Тонкую палочку, которую он большей частью носит, вешает на левую руку ниже локтя. Походка тихая и при ходьбе слегка приседает, в особенности на левую ногу. Поэтому вся часть тела совместно с головой раскачивается вперед. Благодаря такой походке сутулость его становится более заметной. Особые приметы. На наружной стороне левого предплечья черного цвета родимое пятно, величиной с двугривенной, покрытое черными длинными волосами. На правой руке выше кисти наподобие шрама. Этот портрет, извлеченный из фондов особого отделения департамента полиции, дает только внешнее представление о крупнейшей фигуре эсеровского террора. Внутренний огонь не виден, а внешний? Что ж, неприятный портрет, в чем-то отталкивающий. Страстного, мужественного, самозабвенного революционера, готового погибнуть». Снова и снова вспоминается Владимир Соловьев с его универсальным определением отношений личности и государства в России. Через жертву. савинков был жертвой. Да, этот обезьяноподобный с суровым взглядом дворянин. И жертвой, и ускорителем прогресса. СССР. Убийца. СССР. Организатор убийства министра иностранных дел Плеве и московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, осужденный на смертную казнь, бежавший. Это савинков Его брат, сосланный в Сибирь, покончил с собой. Отец сходит с ума. СССР Егор Сазонов, взорвавший Плеве, пишет Савенкову с каторги «Сознание греха никогда не покидала меня.